Глава о д и н н а д ц а т Сверхсекретный эксперимент. Но для чего инспектору выпускать полторгейстов? недоумевала Исидора, поднимаясь следом за Миланом по лестнице. Помнишь, Нактерн говорила, что ему не нравится ее подход к обучению. Отозвался мальчик. что в школе слишком много разных существ и все такое прочее. Вдруг задхлуст надеются с помощью призраков учинить тут такой ковардак, что главный инспектор закроет школу. Точно, послезавтра ведь проверка. Спохватилась Гремлинша. Если не удастся утихомирить полтергейстов, школу и впрямь закроют. Может, оно и к лучшему, пробормотал Милан. Кто знает, какие еще эксперименты ставит над нами директор. Упс, он внезапно умолк. Прямо перед ними на верхней ступеньке стояла Валерия Нактюрн. Как всегда, она невозмутимо взирала на учеников и только тень ее нервно постукивала каблуком. Милан и Сидора холодно кивнула она. Визит в подвал прошел успешно? Не очень, отозвался Милан от неожиданности, не зная, что и сказать. Кажется, полтергейсты стащили кубок у господина Гро. Я имела в виду посещение котельной, прервала его директриса. Вы все знаете, оцепенел Милан. Неужто на дверь наложены оповещательные чары? п о р а ж е н н о ухнула Гремлинша. Мне не требуются оповещательные чары. У меня есть вот это. Доктор н о к т ю р н опустила руку в карман пиджака и извлекла оттуда мобильный телефон. И у Сэмми тоже. Он позвонил мне и сообщил о вашем приходе. Мне все известно про ваши эксперименты, вырвалось у Милана, и я знаю, что вы хотите со мной сделать. Неужели? И что же? Приподняла бровь директриса. Превратить в ужасное чудовище или сделать еще какого-то монстра из меня и Сэмми? Доктор н о к т ю р н закатила глаза. Кажется, мне следует объясниться. Прошу в мой кабинет. А пока погоню за п о л т е р г и с т а м и продолжит госпожа фон Бледналик. Не сказать, чтобы м а л ь ч и к а обнадежила подобная перспектива. Тень возмущенно всплеснула руками. Даю слово от имени благородного вампирского рода Ноктюрнов, что тебе ничто не угрожает, заверила директриса. Кроме того, с тобой будет подруга. Чем ближе к кабинету директора, тем больше умило н а д р о ж а л и коленки. Иси тоже было не по себе. Доктор Ноктюрн вновь указала им на стулья для посетителей, а затем направилась к стеклянному шкафу и извлекла оттуда некоторые бумаги, в том числе и журнал с надписью М. Шишига. Разложив бумаги и папки перед собой, она уселась за стол. Итак, вы хотите знать, в чем суть эксперимента? Дети м о л ч а к и внули. В юности мне довелось учиться в интернате для благородных вампиров. Издалека начала Валерия н о к т ю р н Поверьте, это было ужасно. Каждый стремился доказать, что именно его род самый древний и аристократический. Вы, возможно, представляете, как это выглядело. Мальчику невольно вспомнились Саманта и Кларисса. Вот бы со мной в школе учились Гуль, Альф или хотя бы туманная дева учиться стало бы намного интересней. Однако правила этого не предусматривали. Директриса задумчиво сложила пальцы домиком. Ступив на преподавательскую стезю, я поставила себе цель организовать совместное обучение существ в самых разных классов, чтобы они могли черпать знания друг у друга. Меня неоднократно пытались отговорить, твердили, что обеспечить каждому классу комфортное пребывание в школе будет невозможно. Но я не отступилась от своих идеалов и в конце концов смогла воплотить их в школе в Могильном з а к о у л к е В определенном смысле именно она и есть самый грандиозный из моих экспериментов. На мгновение лицо ее озарила мечтательная улыбка. Но при чем здесь Сэмми и я? Собрав волю в кулак, спросил Милан. Я неустанно стремлюсь еще более разнообразить з д е ш н и й мир, продолжила вампирша. Услышав, что в окрестностях школы завелся вендига, я отправила на поиски своего ручного м о т ы л ь к а Ночного Бриза. Бриз быстро разыскал Сэмми, и я пригласила его к нам в школу. Это тот же м о т ы л е к который следит за мной? Обиженно проворчал мальчик. Именно, не поведя бровью, ответила директриса. И он отлично справляется, хотя в настоящий момент его сечетые глаза все чаще устремлены на прекрасную крылатую незнакомку. Добавила она и многозначительно хмыкнула. К сожалению, Венди горазыскивала не только я, но и управление полночным образованием. Там его считают неистовым чудовищем. Это нередкий случай. Всякий раз, как в округе появляется малоизученная нечисть, ее моментально записывают в монстры. Цель моего эксперимента доказать, что Сэмми не ужасное чудище, а разумное существо. И если мне это удастся, я смогу убедить управление оставить его в покое. Он получит приют в стенах школы и будет учиться наравне со всеми. А разве у него нет папы и мамы, которые бы о нем позаботились? подала голос Иси. Вендиго становятся самостоятельными в весьма юном возрасте, пояснила доктор н а к т ю р н Но полагаю, компания друзей ему бы не помешала. А что это за сближение, о котором он говорил? Не унималась Исидора. Вы что и в самом деле прячете в школе настоящего человека? Директриса перевела взгляд на мальчика и многозначительно сверкнула моноклем. Не хотел бы ты объясниться, Милан? У мальчика пересохло во рту. Придется признаваться. Это я человек, Иси, еле слышно пробормотал он. Чего? подскочила та. Я вовсе не ш и ш и г а Повесив голову, продолжил мальчик. Это просто совпадение. Всего на всего фамилия. Но сперва я не решился сказать правду, а потом, потом мне так здесь понравилось. Человек? недоверчиво повторила Иси. И хочешь сказать, ты не опасен? Ни капельки, заверил ее Милан. н у разве я такой у ж страшный? В общем, нет. Покачала головой Иси и неожиданно расплылась в улыбке. Круто, мой друг настоящий человек, а мой настоящая гремлинша. Поддакнул Милан. От того, что Иси приняла его как есть, у мальчика словно гора с плеч свалилась. Доктор Ноктюрн взглянула на ребят и уголки ее губ слегка приподнялись. Тень откинулась на стуле и заложила руки за голову. Именно в этом и состоит суть сверхсекретного эксперимента номер тридцать семь А, пояснила директриса, кивнув на журнал. Моя цель обеспечить сближение ночных созданий с людьми, а что может быть лучше, чем отправить их в одну школу? Вот и все. У меня и в мыслях не было превращать тебя в чудище, Милан, но совместное обучение с людьми не предусмотрено правилами, поэтому не стоило раскрывать карты раньше времени. И вы устроили так, чтобы меня определили не в нормальную, то есть я хотел сказать, не в человеческую школу, а к вам, догадался Милан. И снова нет. На самом деле из-за твоей фамилии и правда возникла путаница. Я еще во время каникул заметила ошибку и могла ее исправить. Однако сперва я отправила ночного бриза понаблюдать за тобой и выяснила, что ты... Именно тот, кому будет здесь комфортно, а потому решила провести эксперимент. Надеюсь, я была права. Еще бы, недолго думая, выпалил Милан. Ему вспомнились истории хладного трюма, практическое припугивание, знакомство с Иси, Амалией и остальными. Лучше и быть не могло. Хотя я бы не возражал, если бы меня предупредили. Это нарушило бы ход эксперимента, возразила директриса. Но так или иначе он окончен. Вздохнув, она поправила монокль. Не думаю, что нам удастся их омерить полтергейстов до завтрашней ночи. Когда главный инспектор увидит, во что они превратили школу, она лишит нас лицензии и будет права. н а ш е с т в и е полтергейстов явно указывает на пробелы в пугательных навыках. Это инспектор з а д х л у с т выпустил полтергейстов. Возмущенно воскликнула Исидора. И то, что они творят, никак не связано с нашими навыками. Он во всем виноват. Совершенно исключено, отрезала Валерия Ноктюрн. Понимаю, инспектор весьма скептически настроен по отношению к школе, но он все же представитель власти. Как вам только в голову могло прийти? Или у вас есть доказательства? Дети панура покачали головами. Пока нет, но будем надеяться, что более ничто не омрачит приход главного инспектора. Оборвала их преподавательница. Ох уж эта проверка! Она снова вздохнула. Тень съежилась и поспешила спрятаться за занавесом. Интересно, что за создание этот главный инспектор, если его боится даже такая благородная вампирша, как доктор Ноктюрн. Пора возвращаться к охоте на непрошеных гостей, подытожила директриса и поднялась из-за стола. Иси и Милан молча покинули кабинет. Они едва успели отскочить в сторону и пропустить козла-головую Штурмхильду колючку с тверхом на метле, затем спустились по лестнице на первый этаж. Слушай, Иси, не выдержал мальчик. Ты очень сердишься, что я тебе сразу не сказал, что я человек. Да нет, я все понимаю, отозвалась Гремлинша. Наверное, если бы ты сказал, я бы тебя боялась. Знаешь, все эти кошмарные истории про злобных охотников за п р и в и д е н и я м и и ужасных человеков, загоняющих мирных с о з д а н и й обратно в леса, зато теперь я знаю, что ты не страшный. Жаль только, что учиться нам, наверное, долго вместе не придется. Это мы еще посмотрим, возмутился Милан, ощутив внезапный прилив решимости. Теперь, когда его приняли в школе как человека, он ни за что не откажется от самых классных предметов, какие только бывают на свете. Я кое-что придумал, но вдвоем мы не справимся, нужна помощь остальных. Тогда чего мы ждем? – воскликнула Иси и, схватив его за руку, помчалась в холл. Там все еще толпились ученики. Робин, Амалия, запыхаясь, выдохнул мальчишка. Передайте всем, что нам нужно кое-что обсудить. Встречаемся в парке сразу после уроков. Только об этом ни за что не должен узнать инспектор. Домовенок и зеркалица сперва уставились на него в недоумении, но после недолгих разъяснений мгновенно исчезли. Милан с р а д о с т ь ю наблюдал, как новость постепенно облетает школу. Будет не просто, но им это по плечо.